Глава двадцать Добраться до кабинета управляющих получилось на следующий день. Для этого пришлось встать пораньше и разделить людей. Не хотелось задерживаться в городе, тянуло домой. А для этого надо еще на рынок заглянуть и заказать все, что мне необходимо. Ткани, продукты, кухонная утварь, детские игрушки и книги. Все это, кроме продуктов, покупалось в подарок деревенским. Я запланировала кое-какие нововведения, которые обеспечат более высокое качество жизни. Например, я, как дитя цивилизации, просто не приемлю тотальную безграмотность. Да, понимаю, это деревня, и людям просто некогда учиться. Заготовить сено, управиться со скотом, заняться огородом. Тем более в деревнях нет магазинов, куда можно сходить и купить элементарного хлеба. Нет, все своими руками. И все же я за обучение хотя бы детей, чтобы выросло поколение, которое может немного больше, чем просто написать свое имя или посчитать сдачу от продажи свиньи. Так что детские книжки и игрушки будут разделены по деревням, а в каждой деревне будет дом, куда будут приходить дети всех возрастов. Учиться и играть. Учиться не только грамоте, но и истории, географии. Присматривать за ними будут несколько грамотных человек, которым я буду платить жалования. Да, начнутся возмущения, ведь дети помогают родителям по дому. Убираться, приготовить, подоить корову. И я не против детского труда, на благо семьи должны трудиться все. Но стоит уже разорвать порочный круг, где каждое поколение так и остается безграмотным. Я понимаю, почему после нападения многие остались в своих домах. А куда они пойдут? Продать дом очень сложно, а денег на переезд нет. Многие дальше своей деревни носа не показывали а придется ехать в большой город, в город, где полно таверн и постоялых дворов, но совсем нет полей и ферм. Где им работать? Везде требуют знаний. Считать, писать, читать. Это необходимо даже для работы подавальщицы в захолустной корчме. Мой план был прост в задумке, но сложен в исполнении. Опять я буду злой теткой, которая угрозами отнимет детей. Я знаю, что появится куча поводов не отправлять ребенка в импровизационную школу, но это следует пресекать. Как? Вот над этим еще надо подумать. Наказывать я не любила, но и уговоры ничего не дадут. Расписывать плюсы? Люди десятилетиями жили так, как живут сейчас – Они просто не обратят на мои слова никакого внимания. Тканями и кухонной утварью я буду благодарить людей за какие-то действия. Нужна помощь в поместье? За отлично проделанную работу, рулон хорошей ткани, который можно одеть всю семью. Но только если работа действительно будет выполнена качественно. Ну и подарочки я привезу небольшие. Кому-то горшок глиняный новенький, кому-то отрез на платье или костюм, кому-то топор или пилу. Купить такое в деревне нереально, так что следует помочь людям. И да, я планировала таким образом заработать лояльность людей. Пусть привыкают, что у них адекватная хозяйка. Отправив двоих стражников со списком за покупками, Я поехала с капитаном в кабинет управляющих. Над дверью двухэтажного дома висела отличная деревянная вывеска, на которой золотыми буквами было выведено «Братья Дигори». На входе нас встретил распорядитель и попросил подождать, отдохнув с бокалом чего-то горячительного или чашкой чая на невероятно мягких и уютных диванчиках. Я крутила головой, рассматривая убранство просторного холла. Если сравнивать с землей, то это похоже на какую-то зону ожидания бизнес-класса в аэропорту. Пол вымыт до блеска, низкие журнальные столики стояли у каждого диванчика. Также на столиках лежало несколько книг и стоял графин с чистой водой. Услужливый распорядитель находился неподалеку готовый подойти тут же, как понадобится гостю. Если честно, глядя на такую красоту, я боялась представить, сколько стоят услуги местных управляющих. А не переборщила ли я, решив, что вполне могу себе позволить такую роскошь? А еще... Еще мне казалось, что владелец, кто сделал такой ремонт и такую обстановку не жители этого мира. Все было по-земному, что ли? Но как спросить о таком? Тем более тот, кто основал это здание, уже давным-давно мертв, а наследники могут и не знать секрета своего предка. Баронесса Васырат, прошу следовать за мной. Поклонившись, вежливо произнес распорядитель. Я кивнула капитану, чтобы оставался в зоне ожидания. Я уверена, что здесь мне не навредят, да и незачем капитану слушать, о чем я договариваюсь. Кабинет владельца был на первом этаже, дальше по коридору слева от холла. Только взглянув на дверь, я поняла, что внутри будет так же комфортно и красиво, как и в зале ожидания. Строгая, из красного дерева, с квадратной ручкой, без каких-либо вензелей. А вот табличка на двери была. Судя по витиеватой надписи, за дверью меня ждал некто Макар дигори Внук или сын? Интересно, что компания все еще в руках семьи. хотя о чем я. Здесь не принято продавать активы компании. Вероятно, слово такое тоже неизвестно. Проходите, миледи. Господин Дигори вас ожидает. Передо мной распахнулась дверь, и я улыбнулась. Да, все как я и предполагала. Все в темных строгих тонах, большой дубовый стол и мягкие кресла для посетителей. Не хватает компьютера ей богу. Госпожа Васырат, проходите. Дигори, вполне молодой мужчина лет сорока. В прекрасной физической форме поднялся навстречу и сделал приглашающий жест в сторону кресла. «Присаживайтесь. Гард, принеси нам...» «Предпочитаю чай». Правильно поняв паузу, ответила я, удобно расположившись в кресле. «Гард, чай мне и госпоже Вассарат, закончил свою речь управляющий. «Итак, чем могу быть полезен?» Спросил Дигори, как только за распорядителем захлопнулась дверь. «Мне необходим управляющий с проживанием». Сразу перешла я к делу. «Необходимо проживать в поместье на юге. В распоряжении три деревни, за которыми следует присматривать и, собственно, само поместье». «С проживанием», — повторил еле слышно мужчина и потянулся в ящик стола. «Было у меня несколько заявок. Было. Смотрите». Мужчина достал тонкую папку и придвинул ко мне. «Досье на каждого?» – удивилась я, открывая первую страницу. На ней был нарисован портрет, а ниже короткая биография, на следующей странице опыт и рекомендации. Да это же настоящее резюме! Точно владелец был с земли или очень сильно опережал свое время, что очень сомнительно. Слишком много мелочей. Вы можете выбрать хоть всех. Каждый приедет в поместье, где вы сможете поговорить лично. А кого посоветуете вы? Я перелистнула несколько страниц и посмотрела на Дигори. Мужчина задумался ненадолго, а после перевернул пару страниц и ткнул в довольно молодого мужчину лет 35. пяти. Могу порекомендовать сына Остина. Не смотрите, что он довольно молод, это его положительное качество. Отучился в академии, показывал прекрасные результаты. Диплом с отличием. Пару лет путешествовал по королевствам, так что знает порядки и устои. Довольно умен и любит разбираться в сложных делах. Опыт небольшой, всего пять лет, но он вытащил поместье Аронтов из полной нищеты и всего за год. Так же хорошо владеет оружием, даже служил в армии Ставраса три года, где дослужился до среднего чина. — Почему не продолжил службу? — заинтересовалась я. — Любит сложные случаи, миледи, — рассмеялся Дигори. А армия — это все же не то тем более с такими талантами к управлению. Кстати, под его правлением был отряд стражников в Корсе, это в десяти днях отсюда. Навел порядок в городе довольно быстро, а дисциплина в его отряде была на высшем уровне. «Есть еще кто-то?» Поинтересовалась, чтобы был хоть какой-то выбор. «Да, есть Морган Зайц». Листы вновь зашуршали И я увидела мужчину лет за 50. Огромный опыт в управлении, ученый, прекрасный историк. Знаете что? А пришлите мне господина Зайца и господина Остина. Если они мне не подойдут, я вам напишу. Теперь меня интересует жалование, которое я буду платить этим людям. В первую очередь... За нашу помощь вы должны будете оплатить 20% от жалования выбранного кандидата или же один золотой, если сделка не состоится. Жалование у всех разное, у кого-то больше, у кого-то меньше. Сумма варьируется от 5 до 20 золотых в месяц. Так как необходимо проживание в поместье, рассчитывайте на сумму от 10 до 20 золотых. Плюс питание и покои в поместье. Питание также требуется для личного слуги управляющего. Жалования своим слугам они платят сами, но вы обязаны их разместить и кормить». «Я поняла», — растерянно пробормотала я, гадая, выгоден ли мне вообще управляющий с такими расценками. «Двадцать золотых в месяц. Это очень много». Нет, золото у меня имеется, но... Да, расценки у них весьма нескромные, но зато вы можете быть спокойны за поместье. Уверяю, никаких расхождений в амбарных книгах и отчетах вы не увидите. Хорошо, я согласна, — кивнула я. Что надо сделать? Мне необходимо знать, куда отправлять управляющих для беседы, а также нам стоит подписать договор. Если вы согласны, мой секретарь его тут же составит. Согласна. И можно еще вопрос? Подумав, решилась я. Конечно, улыбнулся Дигори, приготовившись слушать. Где вы нашли секретаря? Мне он просто необходим. Обратитесь к Оливеру Лейтону. У него кабинет на Садовой улице. Впрочем, прикажите возничему доставить вас до Лейтона. Его все знают. Можете сказать, что я вас направил к нему. Подберет вам нужного человека. И вообще, если понадобится еще кто-то из прислуги или гувернантка, то смело обращайтесь туда. К городничему приходят все. Там сложнее проверить, за что именно выгнали с предыдущей работы. А вот Лейтон проверяет всех и требует прекрасных рекомендаций. А если сомневается? то едет лично к бывшему хозяину и уточняет. Подписав договор, я вернулась к капитану и обрадовала того, что все же нам придется задержаться в городе до завтра, потому как надо сразу решить вопрос и с секретарем. Так что, перекусив в ближайшей таверне, мы отправились к господину Лейтону, где все повторилось практически слово в слово. Единственное отличие... Расценки у Лейтона были более демократические. Всего-то пять золотых в месяц и полное содержание. Я даже на миг задумалась. Да, золото у меня пока в достатке. Но смогу ли я оплачивать их услуги многие годы? Смогу, если только и дальше буду развивать деревни. Домой мы вернулись только через три дня, уставшие, но довольные. Капитан, проверив работу своих подчиненных и подготовив отчет, тут же примчался ко мне просить выходной. Что же, ради бога, мне несложно. Лишь бы дом не остался без защиты, и патрули все так же тщательно следили за порядком. В остальном, как он распоряжается своим временем, не моя проблема. Что я и сообщила мужчине. «Кстати, капитан...» Если вы решитесь связать с кем-то свою судьбу, то против не буду. Дом для вас найдем, либо же поживете пока в поместье, а после уже сами себе отстроите». Словно между делом, проверяя документы, сообщила я. «Спасибо, миледи», — чуть помолчав, поблагодарил капитан. «А вот мне стало интересно, какая у него женщина». Будет ли он счастлив с ней? Почему-то я почувствовала огромную ответственность за его судьбу и такое же огромное желание, чтобы у него все сложилось наилучшим образом. Я даже готова была отпустить его со службы, если он того захочет. Разобравшись с накопившимися делами, я тут же отправилась к Лестерам. Письма от Юльки я прочла, но мне необходимо было видеть лично, что Оливия приходит в себя. Слишком я завишу от соседей. Может, не такая уж хорошая идея разделить бизнес. Может, стоило самой потихоньку. А еще мне пришло письмо от графа. Харовин писал, что скоро приедет и очень ждет встречи. Я даже разволновалась, ведь полагала, что мы встретимся только на балу. Но пришлось одернуть себя. Не забывай, Сашка, он все еще твой сюзерен, который обязан разобраться с проблемами. Сначала сложная ситуация в наших поместьях, и лишь потом амурные дела. Но глупое сердце все равно замирало, когда читала фривольные строчки и признание, что Харвин жаждет скорой встречи. Я тоже, тоже ее жду. Наверное, даже сильнее, чем он.